Глава восьмая На следующий день я направился в следственный изолятор к Степану Фёдорову. У меня накопилось к нему много вопросов, которые требовали ответов. Благодаря моей привычке рано начинать день, я без каких-либо проволочек прошёл к своему клиенту. В итоге в 08 часов 30 минут мы оба сидели в следственном кабинете, глядя друг на друга. Степан, на что я? Ты в курсе всех новостей? Да, либо мать, либо плотник держит меня в курсе происходящего. Ты только не заходишь. С чем это связано? Не видел необходимости. Зачем тратить время на пустые беседы, если можно провести его с большей пользой? Сейчас эта необходимость появилась. Заинтересован обратился ко мне Фёдоров. Да, Дело в том, что я пообщался с свидетелем Селямякиной, и она сообщила мне интересную подробность. Она всё-таки видела тебя в день убийства дома Костомарова. Старая женщина, могла я ошибиться. Ты уверен, что она ошибается? Конечно, Фёдоров был спокоен. В его глазах я не увидел и тени сомнения. Хорошо. Я решил сменить тему. Почему ты не рассказал мне о том, что тебе было многое известно об орудии убийства? Мне нечего рассказывать. Да? Не верю, даже знаю, что это ложь. Ты был 27 ночи 100 1919 года у Костомарова, и он предлагал тебе купить кортик, которым его впоследствии убили. Этот клинок семейная реликвия, наградное оружие твоего деда. Откуда ты об этом знаешь? Это к делу не относится. Степан посмотрел на меня со злобой. Я работаю, потому и знаю. Всё, что касается твоих взаимоотношений с Костомаровым и орудия убийства, относится к делу. Факт, эта встреча состоялась. Что там произошло? Встреча состоялась. Этот мерзавец потребовал с меня 50 тысяч долларов за клинок, который и так должен принадлежать мне. Я на такое не согласился. «Почему? Ты же обеспеченный человек. Деньги. Причем тут деньги?» – переспросил Федоров. «Кортик – единственная реликвия, которая осталась от деда, которого я едва помню. Такая вещь не может быть предметом торга». Степан продолжал закипать. Он обязан был отдать пистол к мне, просто так, без денег. Иначе это осквернило бы память про деда. Он заслужил это оружие как офицер. А Костомаров предлагал его как пачку сигарет, мешок картошки. Я не стал платить. Какая разница, если бы кортик всё равно оказался у тебя? Для меня очень большая. От отца биологической матери и деда мне практически ничего не осталось несколько фотографий не в чёт у меня вообще от семьи ничего не осталось и какая-то мразь будет требовать с меня деньги за память о них степан сорвался на крик мерзость он должен мне был его отдать ты удивишься но костомаров так и должен был сделать я улыбнулся степану вот видишь ты дурак продолжал я провоцировать своего клиента. Не выяснил, откуда котик оказался у Костамарова, кто ему его отдал. Ты даже не убедился в том, что оружие принадлежало именно твоему деду. Поверил Ильё на слово? Основания для этого имелись? Может, он тебе пустышку впаривал? Пошёл ты! Как я понимаю, Костамаров рассказывал тебе сказку. И ты в неё поверил. Глупа. заткнись. Вот и поговорили. Не собирался я останавливаться. Не подскажешь, где сейчас находится серый костюм, в котором ты был, когда позировал господе ж кловой в торговом центре 28.06.2019 года? Костюм? удивлённо скрикнул Фёдоров. Какой ты чёртов костюм? Тот самый, который был на тебе в день убийства Кастамарова? Н «Не знаю!» Мой клиент стал заикаться. «Вероятно, дома. Или его полицейские забрали, когда обыскивали дом?» «Понятно, но неубедительно. Как мы с тобой видим, мотив для убийства у тебя имелся. Я не собирался отступать. Может, ты и 28.06.2019 года был у Костомарова?» «Нет, не был!» «А как же показания Селемекиной? Я же только что говорил тебе о ней. Она видела тебя». Я продолжал напирать на показания пожилой женщины. «Она ошиблась!» «Не был я Костомарова, не был!» «И запомни это!» Спокойно Степан уже говорить не мог. И это просто замечательно. «Ладно, ладно». Как будто успокаивая его, сказал я. А зачем ты тогда кресло перевернул в комнате, когда наносил удар клинком Костамарову? Какое к чёрту кресло? Не было там никакого кресла. Там только стол переверт. Взорвался Фёдоров вначале и тут же потух. Правильно, в комнате не было кресла. Я внимательно посмотрел на Степана. Вообще не было, как я думаю, никогда. А стол действительно перевёрнут. Значит, Ты был в день убийства в квартире Костомарова? Почему оставил кортик в его теле, если он так был тебе необходим?» Фёдоров не ответил, только пристально смотрел на меня. «Так был или не был?» – продолжал я. «Подумаешь, я много раз был в этой квартире!» – Ты не ответил на вопрос? – Мне нечего отвечать. Почему в квартире не осталось твоих отпечатков пальцев, в том числе в комнате, где обнаружили Костамарова? Если ты был там 27 на 6 2019 года, они должны были быть. Или вафельное полотенце помогло? В этом годюшнике Спан презрительно усмехнулся. Я всегда старался ничего не трогать. Общение с Костомаровым было для меня необходимостью, не более и радости мне не доставляло. Я прекрасно осознавал, с кем сотрудничаю. Аристократическое воскомерие, скорее чистоплотность. А как же клинок? Уверен, 27 на 6 2019 года ты брал его в руки. Как получилось, что на нём нет следов твоих пальцев? Опять полотенце? Не забывай, на нём могли остаться твои биологические следы. Твоё счастье, что следователи не догадался назначить по нему экспертизу. А о каком полотенце ты твердишь? Я о нём ничего не знаю. Зачем оно могло понадобиться в гостиной? Взорвался Степан, а затем как-то в секунду успокоился. И продолжил. Я не причастен к убийству Ильи. Не было у него в день убийства, и никто не докажет обратное. Никто. Шклова и её фотографии неоспоримое доказательство моей непричастности к убийству. Ты уверен в этом? Да. Что ты теперь будешь делать, если думаешь, что я убийца? Как ты меня будешь защищать? У глаза Фёдорова светилось беспокойство. «Этого ничего не меняет. Неужели ты думаешь, что я защищаю только невиновных?» Последний вопрос. 28.06.2019 года. Ты был в сером костюме. Дорогом костюме. Где он сейчас? «Не знаю. Вернее, не помню. У меня много одежды. Я её периодически меняю». Он может быть дома, а может оказаться на свалке. Что ж, мне всё понятно. Всё, что хотел, я узнал. Я встал. То есть всё остаётся по-прежнему? Да. И ты это прекрасно понимаешь. Я связан нашим договором. Только не думай, что ты умнее всех остальных. Мне известно ещё, чем дело закончится. Хотя, думаю, что скоро ты выйдешь на свободу. Успокоил я Федорова. Пока не знаю, в каком статусе, но выйдешь. Я свою работу выполню, а там уж, куда кривая судьбы заведет. Я накрылся к двери. До встречи в суде. Выйдя из здания следственного изолятора, я сразу же направился к Кристине Федоровой. В ближайшее время в деле будет поставлена точка. На мое счастье, мать или мачеха моего клиента оказалась дома. Пройдя необходимую процедуру прохода через систему охраны, я оказался в гостиной ее особняка. Мы вновь сидели друг против друга, как и при первой встрече. Вячеслав, что привело тебя ко мне? Без предупреждения. начал обеседы с вопросом хозяйка дома Есть несколько моментов, которые необходимо обсудить. Слушаю тебя. Кристина поудобнее устроилась в кресле. Как ты понимаешь, начал я. Дело в отношении твоего сына подходит к концу. Одно, максимум два судебных заседания, и Степан тем или иным образом окажется на свободе. И ты пришёл за генератором, перебила меня Фёдорова. Нет, уверен, этот вопрос решён, и у нас не возникнет проблем с финансами. Меня интересуют некоторые моменты, которые ты смогла бы пояснить. А Степаня? отдельно спросила Кристина. Зачем? Если всё и так ясно? Из профессионального любопытства. Слушаю тебя. Кристина. Скажи, не пропадали ли у Степана какая-либо одежда после 28 на 6 2019 года? Например, костюм. Я не слежу за этим. Может быть, ты перестала видеть его в светло-сиром костюме, настаивал я. Хм, странные вопросы ты задаёшь. У Степана действительно был такой костюм, насколько я помню. Александра Амосов Шиты на заказ. Сын сам выбирал его в последнее время, продолжила она и тут же поправилась. Да его ареста я Степана в этом костюме не видела. Когда его поместили в следственный изолятор, я подбирала для него костюм в суде, но этого не видела. Возможно, он ему просто надоел, и он сейчас на свалке. Как твой сын относится к памяти о своих родителях? дедах. Степан помешан на них. Несмотря на то, что мы выехали из России, когда ему было 9 лет, у него сохранилось очень мало воспоминаний. Фотографии мы с собой не взяли, они были утрачены. Для Степана источниками информации являлись газеты, мои рассказы. Сын при переезде в Россию предлагал выкупить квартиру, в которой до смерти проживал его дед, со стороны биологической матери, Виталий Игоревич. Но там покупать уже было нечего, дом в ужасном состоянии. Насколько Степан был увлечён этим вопросом? Я же сказала, что он был одержим. Вероятно, это связано с тем, что все, с кем он общался, учился, работал в Англии, знают своих предков. Гордится имя. Все эти снобы, наследники дворянских родов, трепетно относятся к вопросам генеалогии. У него оставались родственники в России. Должен быть где-то дядя, младший брат его биологической матери, но его следы были утеряны, сам он на связь не выходит. Тщательных поисков мы не предпринимали. Чины посмотрела на меня с беспокойством. Судя по твоей реакции, тебе известно, что Турчинов дядя Степана. Да, он рассказал мне об этом буквально на днях. Не понимаю, почему он молчал об этом. Давай вернёмся к 28 на 6 2019. В какое время в течение дня ты видела сына? Утром мы вместе завтракали. Потом каждый занимался своим делом. Ужинали вместе дома около 19 часов. Как он вёл себя в ходе ужина? Нормально? Тему эти вопросы. В чём ты подозреваешь Степана? Кристина, просто ответь на вопрос. Нормально он себя вёл. Фёдорова взорвалась. Нормально. Девенька, ты помнишь? Что у Степана в ходе обыска была изъята футболка, на которой обнаружили кровь. Моя собеседница от вежливо кивнула. Он часто её носил. Тебе известно, откуда на ней кровь? Не знаю, я не слежу за такими вещами. Вячеслав, что происходит? В чём ты подозреваешь Степана? Он не виновен. Я уверена в этом. Это не имеет значения. Так и свою работу я доведу до конца. Спишем это на моё профессиональное любопытство и атистические инстинкты бывшего следователя. Странные слова ты говоришь. Ещё более странные вещи выявляются. Что ж. Я встал. Я пойду, у меня дела. Встретимся в судьбе. Надеюсь, всё закончится хорошо. Мы распрощались, я вышел на улицу. Уже наступил вечер. Я закурил и после недолгого раздумья направился к Лёнечке. У меня были перед ним обязательства. А разговором с ним и семёновым, которому необходимо дать несколько поручений. Я собирался закончить слишком затянувшийся рабочий день.